Глава вторая. Маркус уже подходил к крыльцу дома, когда понял, что дверь открыта. Она скрипела на сильном ветру, подвывая ему металлическим стоном. Порог был покрыт слоем снега, и ему уже заносило в прихожую. Непонятная тошнота подступала к горлу, руки пробила непривычная дрожь. Маркус ускорил шаг, но казалось, всё так же топтался на месте. Секунды, что летели ещё мгновение назад, вдруг превратились во что-то тягучее, не дающее сдвинуться с места. "Кэтрин!" крикнул Маркус. "Кейт, ты там? Дверь открыта. Кейт!" Он кричал, но голос, сливаясь с ветром, стал с ним единым целым, превратясь в неотчётливый гул. "Кэтрин!" Хейс вбежал по ступеням на заснеженное крыльцо, распахнул дверь и замер. Всё было в тумане, или это дым? На потолке пищали пожарные датчики, поливая весь дом водой. Кэтрин лежала на мокром полу. Маркус скинулся к телу, пытаясь найти исчезнувший пульс. Он его не найдёт, он уже это понял, сколько он повидал смертей за свою долгую жизнь. Кэтрин мертва. Её череп пробит, на полу вискал лужа крови. Его пальцы всё ещё ищут биение, хоть какие-то признаки пульса. Ничего. Маркус припал к холодным щекам жены, убрал с её лба мокрые волосы и застонал. Он почти ничего не видел. Слёзы застилали глаза, в ушах звенела тупая нарастающая боль, давила на затылок. Он слышал только вой гулявшего в доме ветра, что раскрыл Настеш дверь. Мёртвый холод пробирал до костей. Духовка не переставала пищать. Маркус оторвался от тела жены и посмотрел на плиту. Этот запах печёных яблок Он вспомнил его. Извините, оглушающим эхом разнеслось у него в голове. Извините, вырвалось с силой наружу, ударяясь о стены и заполняя пространство. Маркус встал с колен и попятился в сторону ветра. Я сейчас, шептал он, глядя на жену. Я скоро приду. И ринулся прочь из дома, оставив Кейт на полу. Буря не утихала, Напротив, лишь усилила вой. Казалось, она издевалась над ним, закрыв собой весь город, превратив дома в силуэты, а людей в тёмно-серые тени. Эти призраки плыли навстречу неторопливо и кучно, не давая пройти. Их стало как-то непривычно много этих прохожих теней. Маркус проносился мимо каждых, врезаясь, принюхиваясь, вглядываясь в лица. Тени оборачивались и ворчали, и также брели себе дальше. Кто-то из них спросил: "Вы в порядке?" Кто-то пальцем крутил у виска. Туман окутывал всё вокруг, превращаясь в марево и смог. Маркус пробежал два квартала и огляделся вокруг. Ничего и никого не было видно, люди тоже исчезли. На улице постепенно темнело. Ночи в дни бури снежных метелей приходила часа на 2 раньше. Маркус не мог отдохнуться. Сердце зашлось, вырываясь из рёбер, не давая вздохнуть. Он вдруг вспомнил, что так и оставил жену у порога, всю мокрую в снегу и крови. Она же замёрзнет, подумал он и тут же осёкся, пошатнулся, но с трудом устоял. Дома, только что стоявшие шеренгой, вдруг скольцевались и закружились. Хейс расстегнул ворот куртки, жар бил по вискам, ноги заплетались, спотыкаясь одна о другую. Он опять пошатнулся, попытался удержаться за чей-то почтовый ящик, но оступился и рухнул в сугроб. Как же жарко внутри, как же холодно снаружи. Сколько Маркус так пролежал, он не помнил. Проснулся лишь от далёней сирены пожарных и полицейских машин. Поднял голову, вдалеке виднелись проблесковые маячки красные и синие. Это должно быть к нему. Пожарные уже отъезжали от дома, когда Маркус дошёл до него. Ноги его, словно скованные с трудом, ступали по уходящей из-под них земле, а он всё старался тащить своё полумёртвое тело туда, к телу мёртвой жены. Полиция уже была там. Кристофер ходил возле тела Кэтрин. Медэксперт, сложив ватные палочки в небольшой прозрачный пакет, закрыл свой чемоданчик. "Ну, я пойду", сказал он, задержав взгляд на Хейзи и опустил глаза. Собака ела с руки одного из полицейских. "Ничего не нашли, осмотрели весь дом, никаких следов кражи. Сработала сигнализация, приехали пожарные, вызвали нас", слышал Маркус голос Криса. "Мне очень жаль, Тот хотел приобнять брата, но лишь тихонько похлопал его по плечу. В доме пахло печёными яблоками, дым рассеялся, с потолков перестало лить. Кейт всё так же лежала на мокром полу, возле неё ходил сержант Раслин и освещал фотоаппаратом вспышками её укороенное лицо. Она посмотрела на Хейза, сжала губы и ничего не сказала, просто продолжала снимать. Чёртывы пожарные датчики, сказал Кристофер. Если здесь и были чьи-то следы, то вода всё смыла. Если есть отпечатки пальцев, найти их не проблема, возразила сержант. Да знаю, Крис посмотрел на брата. Тебе лучше присесть. Маркус не двигался с места. Послушай, дружище, лучше присядь, Кристофер пододвинул один из стульев. Маркус смотрел в пустоту. По первому осмотру, продолжил Крис, никаких следов сексуального насилия не было. Он не знал, что ещё сказать. Можно забирать, спросила Раслин у Хейза. Я уже закончила, и эксперты тоже. Маркус молчал. Уносите, сказал Кристофер двум ожидавшим у двери парням. Кэтрин положили в чёрный мешок, погрузили на носилки и унесли. Если хочешь, можешь остаться у нас, сказал Кристофер. Нет, мне надо в Морк. Ну там тебе нечего делать. Запах больницы и формалина, высокие двери, каталки, бьющиеся об них, люди в больничной униформе, проходящие мимо него, длинные лампы холодного света неустанно трещат, отдавая стреском в висках. Я попросил Раслин как можно быстрее сделать те фото, сказал Маркус, сидя напротив высокой железной двери. Когда они их проявят, я сам тебе их принесу. Что тебе здесь делать? Прошу тебя, езжай к нам домой. Никуда я не поеду. Что ты хочешь услышать? Причину смерти? Ты же и так всё знаешь. Езжай к нам, пожалуйста. Я вызову такси. Нет, я к себе, сказал Маркус. Я поеду к себе, только утром. Солнце уже вскодило, когда Маркус вышел из морга. Он уже ничего не боялся и не чувствовал ничего ни тело, ни ног, ни земли под ногами. Причина смерти черепно-мозговая травма, ишемия мозга, кровоизлияние в мозг. Примите мои соболезнования, мистер Хейс, шумели в ушах словами до эксперта. Раньше в моргах пахло спиртом и формалином, но сейчас ещё и ему казалось, что он сходит с ума. Повсюду мерещился запах ванили. Ему казалось, что он сам пропитался им, хотя, может, оно и правда. Тот тип тоже так пах. Извините, вспомнил Маркус голос ублюдка. Извините, звенело в больной голове. Хейс подставил лицо снежной буре и разрыдался в неё.